Глава 20. Михаил. «С Новым годом! Снова! Ура!» – воскликнула Инна, поднимая свой бокал. Остальные гости коттеджа охотно поддержали ее. Им, по большому счету, было все равно, что праздновать. «Самые важные и занятые люди, понятно, на второй праздник ради меня оставаться и не подумали. Зато остались все те, кто всегда был готов веселиться». Атмосфера перестала быть формальной после новогодней ночи и пары совместных ночевок, и гости почувствовали себя расслабленными. Часть из них уже разбилась по компаниям и парочкам, которые перестанут существовать, как только вечеринка кончится, и все вернутся к своей рутине. Это и напрягало меня теперь. Все эти люди вокруг меня, они изображают дружелюбие и расположение, но на самом деле... Все они друг к другу. Никто. И это чувствуется и не идет ни в какое сравнение с праздником в доме Алены. Я невольно включился в спектакль, натягивая вежливую улыбку. Витя все-таки вытащил меня в зал, где проходила основная вечеринка. Я старался держаться поближе к камину, замерз после прогулки по лесу и никак не мог согреться. Другая часть гостей сейчас проводила время у закрытого бассейна на цокольном этаже. Там должно было быть теплее, но отсутствие плавок пока удерживало меня от дурацкой идеи поплавать. — Как же все удачно сложилось, — сказала Инна, подойдя ко мне. Она приблизилась, и я невольно вдохнул тяжелый, дурманищий запах ее духов. От Алены пахнет совсем по-другому. Лесом, теплом и домом. Какой от меня толк на этом празднике, если мыслями я далеко отсюда? Зря я послушал Витю. Надо было вернуться к Алене сразу. «Мы можем отпраздновать Новый год по новой и...» «Миша, ты слушаешь?» «Что?» — переспросил я, очнувшись. Осознал, что полностью прослушал все, что говорила Инна. «Слушаю, да, конечно. Но не говорит же ей правду. Обижать ее совсем не хочется. Она ничего плохого не сделала». «Миш, до полуночи осталось всего пару часов. Давай же взбодрись». «Я ведь это ради тебя?» Девушка не закончила мысль, печально вздохнув. «Спасибо, я это ценю», — ответил я. Вероятно, она ждала более теплого ответа, но ложную надежду давать не хотелось. С тех пор, как мы познакомились на дне рождения моего хорошего друга и бизнес-партнера, все только и ждали, когда же мы сынны сойдемся. Пресса не затихала, то и дело насловили на свидании, которое на самом деле лишь являлось случайной встречей, и тотчас фотографии появлялись во всех газетах и на всех сайтах. Сначала мне это казалось забавным, потом начало раздражать, но после я начал относиться к этому весьма равнодушно. Но мысли завести, наконец, постоянные отношения периодически появлялись, и Инна казалась подходящей кандидатурой. Но это было до встречи с Аленой. До того, как я понял, что у меня может быть что-то большее, чем сухой расчет. До того, как я понял, что вполне могу влюбиться. А ведь это казалось мне невозможным. Любовь — это выдумки, думал я. И ошибался. «Тебя как подменили?» — заметила Инна. «В смысле, еще когда мы по телефону разговаривали утром 31-го. Ты вел себя совсем иначе. Я просто немного устал. Уклончиво ответил я. День был очень долгим. Если ты не хотел праздника, так бы и сказал. В голосе у девушки зазвучала обида. Кто может не хотеть Нового года? Попытался успокоить ее. Не выдумывай, Инна. На меня уже странно смотрит. Неожиданно поделилась она. В смысле? Искренне не понял, о чем она. «Ну, просто ты и я...» Инна замолчала, заметив пробирающегося через толпу к нам парня из охраны. «Что-то случилось?» — спросила у него Инна. «Извините за беспокойство, но снаружи какие-то две девушки спрашивают вас». «Я никого не жду», — нахмурилась она. «Нет-нет, вас!» Парень посмотрел на меня. «Вы же Михаил, верно?» Я задача кивнул. «Две девушки? Кто это может быть?» «Иду», — сказал я, начиная пробираться через толпу в сторону входа. Инна и парень из охраны от меня не отставали. Чем ближе я был ко входу, тем отчетливее ощущалось какое-то чувство предвкушения. Я не хотел надеяться понапрасну, но... В прихожей обнаружилась она. «Алена!» В тяжёлой зимней куртке, чуть съехавшей в сторону шапки с помпоном, румяными от мороза щеками и чуть смущенной улыбкой. Мой мир на мгновение сузился до одной только этой девушки. И я забыл, где вообще нахожусь и с кем. А потом музыка, звучащая из зала, и чё-то покашивание резко привели меня в чувство. — Алена, — выдохнул я, — что ты... что вы тут делаете? В этот момент я заметил Валентину. — Ну, приглашение еще в силе? — осторожно спросила Алена, мягко улыбнувшись. — Да, конечно, само собой, — поспешил согласиться я. Мне захотелось притянуть ее ближе, подальше от двери, чтобы она снова не ушла от какого-нибудь моего неосторожного слова. — Ты... вы с Валей... — я. — Проходите, добро пожаловать. — Миш... «А это кто?» – вмешалась Инна. Я удивительным образом умудрился за пару мгновений забыть о ее присутствии. «Инна – это Алена и Валентина. У семьи Алены я встречал этот Новый год», – пояснил я. «Девушки, позвольте представить вам Инну, мою хорошую подругу». На слове «подруга» Инна бросила на меня разочарованный взгляд. «Привет!» – воскликнула Валька. «Очень круто, наконец, побывать в доме-аквариуме». «Простите», — не поняла Инна. «Ну, тут у вас стены стеклянные. А вы не думали, что какой-нибудь маньяк может наблюдать за вами с улицы?» Очевидно, Валентина пыталась поддержать светскую беседу. «Валька!» — Алена пихнула ее в бок. «Инна, приятно познакомиться». Девушка стянула себя куртку, вручив ее озадаченному охраннику. Под курткой у Алены были зимние утепленные штаны, Ее милый красно-белый свитер. Я невольно улыбнулся, увидев ее в знакомой одежде. Как же ей идет этот свитер? Как вы сюда добрались? спросил я. На лыжах, пожала плечами Алёна. — Ну так э, разуваться? Не стоит, вмешалась Инна. Миш, можно тебе на пару слов? Я сейчас, сказал я Алене и отошел сына в сторону. Не очень-то вежливо, заметил я. — Невежливо? Вот так вырваться на праздник! — горячо зашептала та. — Да еще без приглашения. Сразу видно. Деревенские девицы. — Я приглашал их, — перебил я. — Но зачем? — В каком смысле зачем? Семья Алены не дала мне замерзнуть в машине в новогоднюю ночь. Я начинала раздражаться. — Но? Но они не могут остаться. — Это еще почему? — Да ты посмотри на них. Инна кивнула на переговаривающихся девушек. Надеюсь, громкий шепот Инны они все же не слышат. «Посмотри, во что они одеты! Это же кошмар! А прически? Особенно этой Алены!» Я даже слышать подобного не хотел. Алена искренне казалась мне чудесной. «Да какая разница! Девушки проделали такой путь, они останутся!» — отрезал я. Все-таки праздник был не Инны, а Витин, и она не может тут командовать. — Вот сам тогда со всеми и объясняйся! — обиженно воскликнула Инна, развернулась и поспешила скрыться в зале. Парень из охраны все еще глядел на меня недоуменно. — Вы свободны! — вздохнул я, поймал взгляд Алены и улыбнулся.